Мы снова влились в поток пешеходов и следующие 20 минут отмахали без передышки. Пытаться повторить наш марш-бросок в туфлях на шпильках я вам не советую. В конце этого передвижения, названного мною «Манхэттенским маршем смерти», я увидела нависающую прямоугольную громаду Empire Стелд Building. холодная тень с богатой и глубокой историей. Ты не находишь, что наш турпоход был слишком долгим, Осведомилась я, глядя наверх. Громада здания внушала подлинное благоговение, и мне очень хотелось рассмотреть его получше в диапазоне сверхвидения. Но я боялась, что если попробую, то не удержу в нужной форме ни глаза, ни волосы. Нет уж, лучше пока обойтись, чем попроще. «Заходим внутрь», — сказала Рейчел, подталкивая меня к большим вращающимся стеклянным дверям. Кое-как миновав их, я оказалась в просторном, изысканном холле под стальными взорами фаланги парней и службы безопасности, одетых в броские синие спортивные пиджаки. В помещении царили запахи свежей краски и старого дерева. И там было на что посмотреть даже в обычном оптическом диапазоне, не воспаряя в эфирную сферу. Замечательная целостность стиля, ощущение значимости и дух истории – присущие зданию, пробудили во мне желание присесть и вобрать все это в себя. За долгие годы здесь побывало столько людей с их страхами, привязанностями, надеждами и мечтами. Отголоски этих эмоций запечатлелись в каждой плитке пола, в каждом стальном элементе, несущей конструкции. Ощущать все это было до безумия тягостно. Вдоль натянутого красно-коричневого бархатного шнура Велась очередь и заканчивалась у с надписью «Экскурсия». На проходе внутрь был установлен металлодетектор, да и немецкая овчарка, невозмутимо сидевшая в углу, явно присутствовала здесь не просто так. «Иди через детектор», — велела Рэйчел. «Ни к чему не прикасайся». «А эти в очереди?» «Да обойди их, и все». «Я так и сделала». Никто в мою сторону даже не покосился, зато сама я, сосредоточившись, почувствовала, что окутана своего рода серой вуалью не то чтобы создававшей невидимость, но отводившей взгляды. Наверняка работа Рейчел: Хорошо, что я стала восприимчивее ко всем этим штучкам, раньше бы ничего такого не заметила. Дождавшись, когда кто-то в очереди замешкался, я проскочила сквозь детектор испытав странное ощущение, что-то вроде внутреннего ожога. Удивительно, с чего бы это? Потом я обратила внимание на собаку. Она смотрела на меня. Сначала я вообразила, будто псина просто случайно глянула в мою сторону. Но она провожала меня взглядом, пока я пересекала холл. Когда Рэйчел подошла ко мне... Я подтолкнула ее локтем и указала подбородком на нашу мохнатую подругу. Рейчел кивнула в ответ. «Да, животные видят нас такими, какие мы есть», пояснила она. «Собаке еще ничего, а вот с кошками нужно держать ухо в остро, во избежание неприятностей». «Ладно, учту». Рейчел вызвала лифт. Мы ждали. Наконец он прибыл, мы проскочили внутрь, Остальных желающих отсекло быстро закрывшимися дверями. Рейчел нажала кнопку какого-то этажа, после чего внезапно обернулась и уставилась в угол металлической кабины. Э-э-э... Я вдруг стала косноязычной. Там что-то... Тихо. Оборвала меня Рейчел. Я думаю. Я умолкла, прислушиваясь к поскрипыванию лифта, шороху тросов, тянувших нас по направлению к небесам. Всякий раз, когда мы миновали этаж, оттуда раздавались отдаленные голоса, обрывки разговоров, менявшиеся слишком часто, чтобы можно было успеть что-то разобрать. Однако я уловила и кое-что еще. Тихий гол доносился откуда-то из дальнего угла кабины, оттуда, где гудеть было явно нечему, поскольку там никого не было. «Это еще что?» Спросила я, но не успела договорить, как Рэйчел уже сорвалась с места. Шарахнулась от меня, бросилась в пустой угол и сцепилась там с чем-то, представлявшим собой тень и тьму. И тут... И тут я увидела это. Определенно не человека. Что-то черное, текучее, словно пятнающее мир Марьева. Рэйчел попыталась удержать эту гадость, но она, словно растекающееся масло рассказывала, просачивалась мимо нее, стремясь по направлению ко мне. — Вверх! — скомандовала Рейчел и полоснула подвижную черную кляксу когтями, сменившими кислотный переливчатый желто-оранжево-голубой цвет на прозрачный бриллиантовый блеск. Удар оставил за собой глубокую рваную дыру и вызвал пронзительный металлический виск. — Идиотка! Поднимайся вверх! Только тут до меня дошло, что Рэйчел имела в виду переход на эфирный план. Я мигом рассталась с человеческим обликом и обратилась в туман, пар, дымку, в нечто физически неощутимое. Это означало другой уровень существования, а там разворачивалась самая настоящая схватка. Рэйчел в тонком мире облака огня, яркий полыхающий призрак, находилась внутри черной потрескивающей огненной клетки. У меня на глазах она с ревом рвала ее когтями, однако раны затягивались почти мгновенно. И это нечто, оно пожирало ее, поглощало, втягивая из нее энергию через черную клетку и направляя куда-то еще, в непроглядный мрак. Господи, это нечто явилось не за нею, за мной». Я ощущала его голод, наполнявший дружью пространство между нами. Не раздумывая, я схватилась за тяги черного огня, формировавшие клетку, в надежде раздвинуть их, дать Рэйчел возможность выскользнуть, но как бы не так. Стоило мне дотянуться, и они закрутились вокруг меня мощным энергетическим вихрем, приковав к месту. Джон! Заорала Рэйчел, и я почувствовала, как она потянулась сквозь разделявшую нас огненную решетку и коснулась меня. «Тени из Дэвида! Сражайся!» Выбирать не приходилось. Перспектива оказаться высосанной и опустошенной вызывала такое отвращение, что я готова была использовать что угодно и кого угодно, лишь бы от нее избавиться. Серебряная нить, связывавшая меня с Дэвидом, Никуда не делась, и стоило мне захватить ее, как в меня неудержимым потоком устремилась жаркая, сияющая, чистейшая сила. На черный огонь это подействовало как прерыватель тока. Клетка вокруг Рэйчел развалилась на обгорелые, скручивающиеся энергетические шнуры, и я смогла вытащить ее наружу. За мной тянулся серебристый шлейф, похожий на конденсационный след, оставляемый реактивными самолетами. Ухватив мою руку, Рейчел поволокла меня вниз, устремляясь обратно в физический мир, куда мы и влетели, рухнув в лифт с такой силой, что он закачался на тросах. Не теряя ни мгновения на излишество, Рейчел в долю секунды сотворила для меня плоть, так что когда я взглянула, увидела напротив менее чем в футе ее неоново-желтые глаза. «Что за чертов? Держись!» — заорала она, не дав мне закончить И я почувствовала, как на нас накатывает волна силы. Не моей и не ее. Чужой. Враждебной. Я отреагировала, не размышляя. Метнулась навстречу и нанесла удар, сбивая волну вниз. Столкнувшиеся потоки распались на искрящиеся, насыщенные концентрированной энергией, бело-голубые сгустки. Зародыши молний, ищущие возможность разрядиться. А уж с молниями я управляться умела. Потянувшись на субатомный уровень, я мгновенно растекла концентрированные поля на множество мельчайших разрядов, энергию которых втянули в себя металлические конструкции громадного здания. Это прошло почти незамеченным, но разве что по всему небоскребу люди собирали статическое напряжение с ковров, ощущали слабые удары тока, прикасаясь к металлическим дверным ручкам, да кое у кого покалывало сзади шею. «Нет» сказала Рэйчел, схватив меня за плечи. «Здесь мы драться не можем, слишком тесно». «Может, оно и так, да только выбора у нас не было. Неведомо что надвигалось на нас стремительно и мощно. Поэтому я, проигнорировав слова Рэйчел, потянулась на эфирный уровень, чтобы понять, с чем мы имеем дело». Оно контролировало воздух. «Что именно оно собиралось предпринять?» Я сказать не могла, но побилась бы об заклад. Что-то паршивое. Известно, что воздух имеет определенный вес, давит на квадратный дюйм силой в несколько фунтов. Увеличение плотности в состоянии сокрушить человеческое тело. Оно просто сомнется, словно пустая жестянка из-под пива. Блокировав наращивание веса молекул кислорода внутри кабины лифта, я резко скрутила их в плотный шар зависший между моими разведенными ладонями. Рэйчел попятилась, глядя на извивающийся в моих руках серо-голубой сгусток. Глаза ее расширились. Воздух все еще искрился электричеством. Я зажгла от этих искр шар, замкнула горящую массу в оболочку из углекислого газа и, приподняв на руке комок адской плазмы величиной шар для боулинга, бросила в пустое пространство вызов. «Ну, давай сюда!» В преобразованной атмосфере звуки не разносились, но это не имело значения. Я знала. То, чему предназначались мои слова, улавливает их суть. «Эй, покажись! Не прячься, трус!» Лифт содрогнулся и остановился. В углу начала сгущаться чернота. Зыбкая марева постепенно насыщалась цветом, пока не уподобилась маслянистому нефтяному пятну. «Это не джин», — решила я, хотя и понятия не имела, что это передо мной. Зато Рэйчел, похоже, смекнула мигом и вскинула левую руку в направлении сгущающегося пятна. Ее пальцы снова выпустили длинные, угрожающие заостренные когти. В падавшем сверху свете они отливались суровым кристаллическим блеском. «Ифрит», — прошипела Рэйчел, — Вид у нее был самый, что ни наесть, решительный: Сматывайся отсюда. Из тьмы смотрели глаза. Я не видела их, но ощущала на себе взгляд мрачный взгляд, и еще более мрачное удивление. Огонь, собранный мною в шар, становился все жарче, так что начинал жечь даже сквозь оболочки, которые я нарастила вокруг него. С небрежным видом я перебросила его из одной руки в другую стараясь выглядеть ничуть не встревоженной и, как мне хотелось верить, смертельно опасной. И тут и Фрид промурлыкала. «Мир вам, сестры!» «Война, сестричка!» — нежно проворковала Рейчел. «Кто тебе позволил здесь охотиться?» «Лапушка, я охочусь, где мне вздумается!» Последовал ответ. Голос был мягок, как черный бархат. И хотя воздух вокруг был слишком разряженным и не удерживал запахи, все равно где-то в глубине горла я ощущала мерзкий привкус гнилого мяса. «Не здесь, не сейчас». Сказать, как это у нее получалось, я не возьмусь, только эта тварь улыбнулась. Натурально, натурально ухмыльнулась. Может, все дело в том, что мои глаза уже приспособились отсутствие черт этой, если можно так выразиться, физиономии. Несуществующие черты дорисовало воображение. Но мне правда показалось, что блеснули зубы. «Этой твари все равно не выжить», — проворковало существо, указывая на меня. «Думаешь, я позволю энергии пропадать попусту?» «Нет, вы только подумайте». Она говорила обо мне. «Ты кого тварью назвала?» «Не осталось, я в долгу!» «Тише!» — шикнула на меня Рейчел. Насупив брови, она разглядывала эфрита и, похоже, больше не боялась. «Огненный шар! Избавься от него, пока никто не обжегся!» — сказала она мне. «Да, конечно, шар!» Я потушила его, разрушив слой двуокиси углерода и мегом охладив молекулы кислорода, пока он не полыхнул и не зажарил нас живьем. Хлопок отскочил от стенок кабины, и остались лишь запах озона до да струйка дыма, которую я добавила так, для пущего эффекта. «Выкладывай», промолвила Рэйчел, медленно опустив руку. «Кто тебя послал, бедненькая сестричка?» «Ну ничего себе! На бедняжку это чудо никак не тянуло, на родню тоже не смахивало. Да и принадлежность странного существа к женскому полу была, мягко говоря, неочевидной. Но тут лифт подал сигнал, вздругнул и остановился. Двери медленно разъехались, открывая взгляду просторный, но блеклый холл, засланный не самым новым ковром бизнес-класса и Санта-Клауса.